Глава номер 34. Тело Вильдера извлекли из капсулы и положили на расстеленную на полу простыню. Был он худ, как будто всю жизнь доедал, но ростом высок. На голове густые черные волосы, лицо малость перекошено влево, из-за чего на нем будто застыла ироничная ухмылка. Нос же был действительно самой выдающейся его чертой, выдающейся во всех отношениях. Большой, горбатый, выдающийся вперед, будто киль корабля, идущего ко дну. Так что папаша, возможно, был не так уж и прав, окрестив своего отпрыска замысловатым именем Новоходоносор, которое так легко и изящно сокращается до простого, похожего на кличку имени — Нос. Из одежды на нем была только куртка из темно-коричневого кожзаменителя, расшитая какими-то причудливыми узорами и символами. Штаны, достающие чуть ниже колен, из такого же материала, а на ногах — скульные кеды. С обычной неавтоматической шнуровкой, затасканной настолько, что подметки едва держались. «Пульс почти нормальный», — сказал Алексей, взяв Вильдера за запястье. «Дыхание ровное. Полагаем, мы быстро поставим его на ноги». Алексей повернулся к столу, на котором стоял медкуб, открыл главное меню и начал просматривать список лекарств. «Доктор, а можно я пока попробую?» — спросил Пепел. «Ну, попробуй», — ответил Алексей, не предполагая ничего дурного. Он думал, что Сайтон попытается использовать приемы первой помощи, которыми обучали всех солдат. Активный массаж, повышающий общий тонус мышц, акупунктура, простейшая коррекция ауры, хиропрактика. Хуже от этого Вильдеру точно не станет. Пепел подошел к распростертому на полу телу, посмотрел на него сверху вниз и вдруг пнул ногой под ягодицу, рявкнув при этом. «А ну поднимайся!» Ко всеобщему удивлению, Вильдер тут же сел и посмотрел вокруг почти незамутненным взглядом. «Где я?» — спросил он чуть хрипловатым со голосом. «Может, тебя интересует кто ты?» — усмехнулся Пепел. «Нет, я помню, кто я такой». Вильдер запрокинул голову назад и провел ладонями по волосам. «Но «Ну вот где я?» — это вопрос. «А где твой корабль?» — спросил генерал. «Взорвался». «Почему?» «Ну, с кораблями такое порой случается. Просто так? Ни с того, ни с сего? По самым разным причинам. Он идиот», — сделал вывод генерал. «Напрасно ты так», — обиженно покачал головой Вильдер. «Или прикидывается идиотом», — заметил Геннадий. «Вот», — щелкнув, указал на него пальцем нос. «Мне нравится ход твоих мыслей, но в данном случае ты тоже не прав». «Ты в Харвистере, сообщил Шатер. «В Не непонимающе повторил Вильдер. «Я что, умер?» «В Харвистере, который ты прихватил на 3-2-5». да ну!» Нос с интересом посмотрел по сторонам и сделал вывод. «Тесновато тут у вас. С тобой стало еще теснее», — заметил Пепел. «Ну, извини», — развел руками Нос. «Я к вам в гости не набивался». «Может, выкинем его за борт?» — предложил Сайтон, никому конкретно не обращаясь. Это было бы неправильное решение. Вильдер оперся рукой о пол и поднялся на ноги. Его немного качнуло, но он восстановил равновесие. «Я так кумекаю, положение у вас...» Нос пощелкал пальцами, подбирая нужное слово. «Плачевное!» «Все из-за тебя недоумок», — ответил Пепел. Вильдер повинно склонил голову обеими руками сделал умиротворяющий жест. «Каждый зарабатывает на жизнь так, как может». Не нужно осуждать меня за то, что у меня не было возможности выучиться играть на скрипке и стать, типа, великим музыкантом. У меня было тяжелое детство, я до 13 лет не знал, что такое мандарины. А? Как вам такое? Считаешь, это тебя оправдывает? Нет, просто констатирую факт. Я жертва системы. Какой еще системы? Да без разницы. Была бы жертва, система найдется. Кончай дурковать. Генерал взял табуретку за ножку. Вильдер отпрыгнул в стене, решив, что Сайтон намеревается проверить прочность табурета на его голове. Но генерал просто переставил табурет поближе к столу и уселся за него, широко расставив колени в стороны. Вынув из глазницы манокль, генерал тщательно протер его платком и поставил на место. «Где мы сейчас находимся?» — спросил он, не глядя на Вильдера. «Харвестере, как мне сказали», — ответил тот, не задумываясь. Еще один такой ответ, и полетишь за борт, понял? Знамо дело, понятно, пожал плечами Вильдар. Чего уж тут не понять? Где мы сейчас находимся? Я не понимаю вопрос, затряс головой нос, поэтому и не могу на него ответить. Куда ты направлялся? На транстрап. Контрабандистский рай. Иногда его и так называют. Собирался там гипретит загнать? зло оскалился Геннадий. Я что, дурак? Удивленно посмотрел на него Вильдер. «Прицениться только хотел. Заключать сделки с контрабандистами на транстрапе — это для лохов. Там у них все схвачено, везде свои люди. В раз обдерут, как липу. Сколько отсюда до транстрапа?» — спросил генерал. «Ну, это смотря на чем лететь». «Ты за какой срок рассчитывал добраться?» «Ну, корабль у меня был не самый новый. но ну, ничего, ничего, крейсерскую скорость держал уверенно. Так что за недельку, думаю, потихоньку дотрюхал бы». Другие обитаемые планеты поблизости есть? Понятия не имею. Я впервые в этом секторе, да и то пролетом. А направление на Гордон-3 указать сможешь? Нос демонстративно посмотрел по сторонам и развел руками. Как? А если наружу выйдем? У вас что же, никакой навигации нет? А какая, по-твоему, навигация должна быть на Харвистере? не сдержавшись, рявкнул пепел. Да будет тебе! Вскинул руки, словно защищаясь от сайта на Вильдер. Я так спросил. Так сможешь сориентироваться? Нет. Что, совсем все плохо? Я вам не кифер? Да уж кифер нам бы сейчас не помешал, заметил Шатер. Зачем нам кифер? Спросил Алексей. Киферы отличные навигаторы. И что с того? Да если б мы знали, в какой стране находится Гордон-3, как мы до него добрались? Да если бы до ближайшей обитаемой планеты было пять минут лета, Мы все равно не в состоянии заставить Харвестер двигаться в нужном направлении. «Вам повезло! У вас есть я!» Раскинув руки в сторону, радостно сообщил Вильдер Нос. «И что же в этом хорошего?» Не очень-то дружелюбно глянул на Вильдера на Куар. «Я могу заставить Харвестер двигаться. И не просто двигаться, а в нужном направлении». «Каким образом?» Сверхнул красным глазом генерал. Имея в виду, вздумаешь врать, моментально окажешься за бортом». «Ни в коем разе. Вы позволите?» Нос плечиком отер в сторону Стасика и занял место за столом рядом с генералом. «Мне нужна бумага и карандаш». Ветер сделал знак рукой, и перед Вильдером появилась бумага и карандаш. «Воды у нас достаточно?» — осведомился Нос. «Больше, чем требуется», — ответил Гена. «Отлично». Вильдер принялся рисовать на бумаге, попутно давая устные комментарии. Этот агрегат называется «пыхалка». Вещица исключительно простая и типа абсолютно надежная. К тому же проста в обращении, как трехколесный велосипед. Установить можно на летательный аппарат любого типа и даже вообще без типа. Чем аппарат меньше, тем лучше. Так что наш Харвестер – идеальный аппарат для пыхалки. Алексей про себя отметил, как легко и просто Вильдер назвал Харвестер нашим, но комментировать это не стал. У нас дети учатся летать на пыхалках. Вот, гляди, генерал. С гордым видом Нос передал свой рисунок Сайтону. Сюда заливают воду и герметично закрывают крышку. Здесь нагревают как следует. Здесь на конце шланга устанавливается инжектор, через который пар будет вылетать наружу, создавая реактивную тягу. Нос хлопнул ладонью по столу. Так вот, генерал взял в руку рисунок Вильдера, внимательно посмотрел на него и снова положил на стол. «Ты идиот?» Спросил он вроде как даже с некоторым сочувствием. Нет. Уверенно отказался от предложенного ему спасательного круга нос. «Так какого черта ты мне тогда тут мозги паришь?» — взревел генерал. «Сколько на этой твоей пыхалке мы будем пыхать до гордона 3 с учетом того, что мы даже понятия не имеем, в какую сторону двигаться?» «Но это, конечно, не самый быстрый двигатель», — отчасти согласился с Айтоном Вильдер. «Но согласись, генерал, по-любому лучше медленно куда-то ехать, чем просто стоять на месте. А если поставить две, а лучше три пыхалки?» — Идиот! — заорал генерал. — До того, как мы втащили тебя на борт, у нас кислорода было на три дня. Сайтон для наглядности сунул в Вильдеру под нос три железных пальца. — Три. Понял? — Это не пять, не шесть, не десять и вовсе не месяц. Понял? Нос быстро кивнул. — Теперь у нас меньше трех дней. — Так чего же ты мне тут свою пыхалку впариваешь? Генерал скомкал листок с чертежами пыхалки и швырнул его Вильдеру в лицо. Тот ничуть не обиделся. Понял, что заслужил. «Да, это принципиально меняет ситуацию», — сказал Нос. «Пыхалка нас не выручит». Но он лукаво улыбнулся и поднял вверх указательный палец. «Плохой бы я был бы Вильдер, если бы у меня не было запасного плана». «У тебя есть запасной план?» — безнадежно посмотрел на Вильдера генерал. «Разумеется. Ну и в чем же он заключается?» «Набрать в легкие побольше кислорода, броситься в открытый космос и попытаться вплавь добраться до ближайшей планеты?» Вильдер пропустил мимо ушей едкое замечание ветра. Он сделал паузу, дабы желающие, благо такие найдутся, могли оспорить его замечание. Желающих не нашлось. «Значит, нам остается только одно». Снова театральная пауза. Лишь убедившись в том, что все слушатели соцело в его власти, Вильдер произнес весьма многозначительно. «Мы должны вызвать перевозчиков».